Поселок Шестой. Из показаний Майданова Михаила Васильевича. Родом из деревни Ольговка, Киринеевского района Курской области в 1960 году. В этом селе немцы и наши были построены в две шеренги. Как я помню, впереди стояли немцы, а за ними мы. Немецкий офицер через переводчика, фамилии их я не знаю, приказал, чтобы мы выполняли все распоряжения немецких солдат. А кто не выполнит, тот будет расстрелян. Штурмфюрер Слава Муравьев поджидал своего шефа. Должен заглянуть и сюда, в поселок Пролетарский. Было приказано не начинать без него. Борковская операция не совсем обычная. Очень уж сложный ритуал. Взводы немецкие и иностранные уже выстроились. Стоят в положении, которое изобрел для посвящения новичков сам штурмбанфюрер. Парами стоят. Не немец немцу в затылок, а затем пойдут по деревне и для тридцати не немцев это произойдет впервые. И они уже знают, зачем их привезли, почему стоят так и что произойдет. Все тридцать очень разные, и различные обстоятельства заманили их или затащили их к Дерлевангеру. А делать им придется одно: прикажут и будут делать. Муравьев уверен, что будут, как меленькие. Не пойду, не буду убивать, меня стреляйте. Может, думали так многие, могли так рассуждать где-то там, вчера, далеко. Но здесь попробуй. Не вообще, а когда знаешь точно, что выволокут тебя к этому вот забору, прислонят, как чурбаны застрелят. Одни отупело поймано смотрят на каски немцев, на немецких офицеров и муравьева, другие на деревню посматривают с идиотским молодым любопытством. По пустынной улице лишь патрули прогуливаются, чтобы не бегали бабы из хаты в хату, не переползали в погреба, в сараи. Меньше будет паники, и больше будут надеяться, что самое страшное с ними не случится, не произойдет. Да, горят соседние поселки и стрельба там, но люди многое могут объяснить не самым страшным образом, если только не подхватит их и не понесет паника. Даже дым утренний кое-где над хатами эти даже завтракать собирается. Мы, как всегда, а потому не произойдет сегодня это, не случится, не может случиться. Как все-таки верит человек, что его, именно его, минует самое ужасное? Вот даже на некоторых лицах под черными полицейскими пилотками с белым адамовым черепом этот ползает. Бледное и потное не может быть. Может, может, милый. Случится это сейчас и именно с тобой. Через такое прошел и Муравьев. И он знает, как все будет. Никому не позволят уйти, увильнуть. Для того вас и построили. Не знал ты всей правды о себе, сегодня узнаешь. И будешь на ней, на правде этой, оседать, как на колу. Собственной твоей тяжестью тебя и доконают. Но не сразу. Вот и шторм Фюрер Муравьев, все еще жив-здоров, а уже сколько месяцев дней, минут опускается по тому колу. Вчера ночью после дикой пьянки кричал во сне туда, где был когда-то слава Муравьев, чей-то сын, чей-то муж. Не верь, не верьте, я не палач, я солдат, я встанье врага, но я солдат. Во сне, помнится, до слез красиво звучало это «встанье врага». Но проснулся и ничего, ни матери, ни Людмилы нет, никого у Муравьева. Потому что нет больше на свете и славы Муравьева. Тот, кто вместо него, другой некто, совсем другой. Как ты мог, Слава, с каким ужасом, наивным, древним, спросила женщина в круглых очках его мать, как мог ты позволить своей жене убить ребенка? Жена, молодая, на удивление белотелая женщина по имени Людмила, сделала аборт потому что мужа ее, Славу Муравьеву, забирали в армию, в военное училище со второго курса пединститута, и ей стало тревожно. Только во сне шторм Фюрер Муравьев подпускает к себе этих женщин. Мать жену, только во сне. Там он не властен не впустить, отвернуться, уйти, да зато там еще, возможно, что-то назад повернуть, вернуть там. Но не здесь. А жить надо пока живой. Когда-то жить означало побыстрее вбежать в завтрашний день, вырасти, из села поехать учиться в большой город, найти дело, которое не наскучит за целую жизнь, и такую же на всю жизнь женщину. И все это было тогда впереди. А вот оно, что впереди ждало. Когда-то собирался стать учителем. Правда, еще раньше мечтал стать военным. В педонститут поступил потому, что все Муравьевы, не только отец и мать, но и две тетки, учителя. А тут стали забирать из институтов в армию, взяли и его в училище, и он пошел охотнее многих. Когда ахнула война, славу Муравьев не мог скрыть молодого возбуждения почти торжества. Кто сейчас нужнее горячих стойких лейтенантов? Кадровых военных осталось маловато, да и доверие к ним подорвано. Но их училища все держали под Москвой, все доучивали, как будто они не умели, не сумели бы главное сделать, умереть, чтобы врага не пустить дальше. Уже Минск, уже Гомель пали. Сводки называли цифры вражеских потерь в людях и технике, и невозможно было понять, как немцы все еще способны наступать. В конце августа курсантов собрали, они сидели в большом зале бывшего института и дожидались какого-то важного сообщения. «Ну, наконец-то!» А им зачитали странный приказ об ответственности семей военнослужащих за перебежчиков и сдающихся в плен. Муравьев помнит, что он никак не мог связать этот приказ с собой и своими близкими. Плен? Что за ерунда, как это возможно? Наконец лейтенантов и младших лейтенантов распределили по частям, только что сформированным. Погрузили в эшелон и ночью повезли на запад. Без конца просыпался, и не от ожидания новых бомбежек, они его совсем не напугали. а От волнения, что, наконец, едут навстречу загадочному и грозному, что называется, фронт-бой. Уснул, и показалось, что поезд тут же остановился. За окном тяжело пробежали, прозвучала команда высаживаться, быстро-быстро. Утро тускло зарялось вспышками, совсем недалеко погромыхивало, даже пулемет слышен был. Посыпались из вагонов, стали стаскивать с платформ орудия, сводить лошадей. А кто-то уже распорядился, и командиры молодыми, зычными голосами уводили людей в поле, растягивали в цепь. Вперед, вперед! Прям в бой въехали на поезде. Вот чудеса-то! Слав Муравьев нетерпеливой подбежкой вел свой взвод навстречу бою врагу, зная, что это высшее мгновение его жизни. Не обошла судьба, не обделила. Тяжело было с полной выкладкой двигаться по овсу и вике. Полегшая от недавних дождей зелень вязала ноги. Ее рвали яростно мокрыми от росы сапогами и ботинками. Так и должно быть, так тяжело и должно быть. И такое общее грозное дыхание, именно грозное, и уже крик далеко справа, слева, за Сталина, за Родину, побежали. Лейтенант Муравьев, опережая политрука роты, Подхватил, распростер над цепью, как знамя вперед, за Сталина! Закричали «Ура!» Тут бы навалиться на врага, смять, растоптать и гнать, гнать. Но впереди лишь кустики темнели, редкие полевые груши да конь. Его все увидели, казалось, одновременно. Спокойно стоял под деревом, дожидаясь, когда ему снова захочется опустить морду в росную зелень. Уже что-то поняли, снова перешли на шаг, но команды зазвучали резче, требовательнее. Шорканье голенища, обмоток, звяканье металла, торопливое дыхание сотен людей все еще отталкивали правду, отдаляли миг общей догадки и стыда, неловкости и, как ни странно, облегчение. Эти длинные и несуразно торчащие штыки, эти молодые выкрики командирские, а до немцев до передовой, может быть, пять километров, Вот-вот разрядится все смехом и разносом при подведении итогов занятий, но подводить итоги должен был бой, который никуда не делся, поджидал впереди. Навалился он в этот же день, шесть часов спустя, ошеломил неожиданный, хотя, казалось, ждали, готовились к нему, и длился не то пять минут, не то сто суток. Что-то выкрикивали люди, отдавались команды. Но на самом деле командовали грохот и рев железа, крики боли и ужаса. А когда кончилось все, и немецкие танки ушли куда-то в сторону, к железной дороге, Слава Муравьев лежал в полузасыпанном окопчике, ощущая на ногах и спине жуткую, но спасительную тяжесть сырого песка, и слушал вырывавшийся из земли из других окопчиков и по всему косогору разноголосый крик из которого свечкой, как из детского больного бреда, вставало одно слово «Мама». Восемнадцатилетние, раздавленные гусеницами, разорванные железом, звали на помощь одного-единственного человека. Все одним словом. Других слов уже не помнили. Странно, но это никогда потом не вспоминалось с насмешкой, горьким презрением. Первый бой и детские крики «Мама!». Хотя многое, очень многое помнится именно так. Бойцы и лейтенанты с винтовочками, редкими полуторками, сорокопятками, откуда-то выныривающие, пропадавшие старшие командиры с эмками, танкетками. Вот и все, что запомнил Слава Муравьев, что металось перед мощно накатывающейся чужой силой. Немецкая армия захватила не только половину Европейской России. Она в душу вломилась. Тесня-вытесняя то, что было, думалось навсегда. В нем славе-муравьеве. Первый бой был лишь началом. И даже не самым нелепым и бестолковым. какой то барахтанье, жуткое и беспомощное, в неверном, в кровавом болоте. Остался без взвода, потом командовал ротой и чужой. А потом снова без людей. Никто и тут же через три дня уже исполнял обязанности начальника штаба полка. Он все пытался быть командиром и искал, чтобы кто-то сильнее его, опытнее, дальновиднее, кто-то был бы над ним, ну, хоть кто-нибудь. Как истово верующий к Богу, тянулся он всей душой туда, где привычно всегда находился человек, от которого исходили порядок, власть, воля, порой непонятно жестокая, но такая желанная теперь. Но как раз теперь она и не ощущалась. Зато привычное бессилие перед чужой волей осталось. Яно оно лишало многих, слишком многих желаний и готовности брать на себя ответственность. А накатывающаяся сила, казалось, распоряжалась самими обстоятельствами. Она действовала методично, направленно и широко по всему фронту. Сила эта накапливалась то там, то здесь, и там, и здесь одновременно, и била, гнула и снова перла вперед. Четкой отлаженной машины, для которой его шлифовали, Слава Муравьев не обнаружил. Не мог никак ее отыскать, лишь цеплялся за какие-то колеса, колесики ее. И вот последний его бой, если это может называться его боем. Немецкие танки навалились, настигли, как и в первом бою, неожиданно. Господи, сколько она длилась, та первая внезапность. Ни часы, ни дни, а все время, пока воевал лейтенант Слава Муравьев, несколько месяцев. Внезапность. Не в нем ли самом она гнездилась? На этот раз танки двигались в сопровождении автоматчиков. Огонь трассирующими был такой, что, казалось, трещал, пылал сам воздух. Это уже было какое-то автоматное хулиганство. Над штаба полка Муравьев, какой там полк ошметки взводов, выскочил прямо из-под разлетающихся бревен, из-под падающей крыши. В его штаб угодило сразу два снаряда в два угла. И пытался задержать бегущих бойцов. Полз вместе с ними, пластался в грязи под сумасшедшим огнем. Вдруг коня увидел за сараем, кавалерийского, оседланного на привязи. Задом так и ходят, дрожа всей кожей, черно-лоснящиеся. Взбил копытами землю, пытаясь порвать поводья. Замелькало в памяти, в сознании, измазанного грязью лейтенанта Муравьева, знакомо прекрасное, волнующее. Черное крыло бурки, отрывающее от земли, поднимающее из грязи, подполз, вскочил на ноги, еще выстрелил из-под коня, помелькнувшие на огороде немецкой фигуре, и бросился к стременам, одной рукой за луку, второй, в которой пистолет за гриву, оттолкнулся правой ногой от земли, а левая вместе со стременем ушла коню под брюхо, не подпруга. Беспомощно повисший он слышал, как пули с плотоядным чмоканьем впивались в конское брюхо с противоположной стороны. Падая и опрокидывая на себя коня, он еще заметил невысокого немца, который откинулся на полусогнутых ногах и сечет, сечет из автомата. Тут его и взяли. Немец появился откуда-то из-за спины. Крадущейся походкой точно он все время выслеживал именно славу Муравьева. Муравьев лежал, как прижатая сапогом лягушка, животом к земле. Теплая кровь из лошадиной туши натекла, под задравшуюся гимнастерку липко намочила спину бока. Он вертел головой, поднимал лицо, чтобы не пропустить, когда в него выстрелят, не прозевать свою смерть. Большего ему уже не дано было. Немец, обидно маленький, в очках. Похожий на аптекаря или бухгалтера, носком сапога потрогал вытянутую морду коня, Но глаза его и дул автомата неотрывно смотрели Муравьеву в лицо. — Ну что, убьем тебя? Муравьев может поклясться, что немец это сказал. Хотя голоса его не помнит. Чужой согнутый палец лежал на крючке автомата, готовясь это проделать. Но зачесался вытянутый острый нос немца. Он поправил очки, потрогал себя за кончик носа. И тут рука немца рванулась назад к автомату, глаза испуганно отпрянули, сапогом со всего маху ударил лежавшего по локтю. В голове у Муравьева заискрило, а когда нормальный свет к нему вернулся, у немца в руках был его ТТ. Близорука поднес пистолет к очкам, рассматривает. Значит, пистолет все время лежал под ладонью Муравьева. Но он и не вспомнил об оружии, придавленной, распластанной, как лягушка. Состояние полной раздавленности, беспомощности не кончилось. Оно осталось и после того, как немец, видимо, заинтересованный командирскими знаками Муравьева, помог ему выбраться из-под лошади. Как из сна сон переместился в безнадежные толпы, колонны пленных, гонимых на запад. Плен. Это был конец, крах всего. Где-то на Волге, куда еще до войны переехали, жили, о нем думая, на что-то надеялись. Мать, Люда, отец. Но для них лучше было бы узнать, что он мертвый. Только бы не дошло, что Муравьев Ростислав Александрович все еще жив. Даже если убежит, — думал про это неотступно, — ничто не отменит факта. Лейтенант Муравьев живым сдался врагу. Навсегда выброшен из той жизни, где остались все, кто ему нужен. Он пленный, он сдался. И от этого не убежишь, не уклонишься. Это произошло, уже настигло. Не затеряешься, не спрячешься в шинельной массе, не заслонит. Потому что все отброшены, вся многотысячная масса. И не только жестким приказом, который своими ушами выслушал курсант Муравьев, не придав ему личного значения. Отброшены. Отброшен всем, что было и как было до войны, перед войной. Семью Муравьевых можно было считать удачливой под военным временам и меркам. Как-то обошло их в предвоенные годы. Но оказывается, даже то, что не задело тебя лично, на самом деле входило, проникало и в тебе оставалось, даже если сам того не замечал. И когда пленному лейтенанту показалось, что мир, без которого себя не представлял, мир этот, отступая, рушась... Тем не менее, с прежней нетерпимостью, даже годливо оттолкнул его славу Муравьева, мстительно и навсегда от него отрекаясь, он с этим как-то сразу согласился. Будто иначе быть не должно. Все, что он знал о жизни, тут уже не только своей семьи, не оставляло надежды. Терял он особенно много, больше других. И именно потому, что до войны их Муравьевых не задело, обошло. У других пленных многих такого ощущения личной катастрофы, возможно, не было. У тех, кто к положению виноватого за отца или брата, или еще за кого, претерпелся, привык. Хотя кто знает, что испытывали, как чувствовали и думали они, на ком уже были пятна. Новые для них были еще опаснее. Но разве об этом беспокоиться человеку в такое время? А Муравьева это сосало, изводило не меньше, чем голод, а тоже и его, и в снах. Правда, тот мир, который мог спросить с него за плен, за такую беспомощную, неумелую войну, отступил и все дальше откатывался на восток. Муравьев не мог не желать его возвращения, пусть не для себя, так для других, для матери, отца Людмилы, а потом о себе вспоминал, и все чаще злобой наполнялась его опустошенная душа. — Да, там ты нас встретишь, все такой же непрощающий. Но где ты был, где воля твоя жестокая была, когда она была так нужна? Когда дикий хаос засасывал нас, целые армии?